Глава десятая Архимед как-то сказал «Дайте мне достаточно длинный рычаг и точку опоры, на которую я смогу его разместить, и я переверну мир». «Умный дядька, красиво стелет не скрою. Я же скажу чуть иначе. Дайте мне время, и я добьюсь чего угодно». Их проблема была в том, что они, идиоты, предупредили и дали мне время. И вот что из этого вышло. «На позицию!» Передал я по рации. «Я смотрел на бар, который недавно захватил, и в котором держат заложников – Митю, Васю и еще двух людей. Там же без сознания лежит босс банды имперцев. Сам я сидел в доме напротив и смотрел в окно. Не знаю, скольких усыпил мой приказ, но то, что враги все еще там – это точно. Не зря же три идиота охраняли вход в бар, верно? Начинайте, вновь говорю. Операция начинается». Макальдай и телеконетик выходят из-за угла ближайшего здания. Ледяной кивает напарнику Оттягивает тетиву невидимого лука И породив вокруг холодный ветер Создает долинную прозрачную стрелу изо льда Раз Начинаю я отсчет Два Стреляй Мак отдергивает наводящую руку И спускает снаряд с невидимой тетивы В этот же момент телеконетик взмахивает кистью И ускоряет сосульку раз в 10 От изначальной скорости Она со свистом пролетает все расстояние Насквозь пробивает череп одному Вонзается в глотку другому И уже собирается там застрять как Пробей и ускорься Снаряд вырывается из шеи врага И пробивает глазницу последнего Все три тела падают едва ли не мгновенно А кровь, брызнувшая из тел Начинает собираться в ручей И утекать в водосток Дальше передаю по рации Два стрелка забежали в мое здание И выбежали уже с остальной группой рабов Каждый из них держал по чемодану или канистре, а путь их лежал в разной точке. Кто-то встал перед входом, кто-то по бокам, а кто-то позади бара, полностью замыкая оцепление и окружая здание. Черт, как они так быстро заметили. Я увидел, как из окна бара выглядывают азиаты. Значит, они уже знают, что мы здесь. И догадываются, что в усыплении главаря виноваты именно мы. Мы для них враги. И они будут нас убивать, несмотря на опасность и пропажу уже троих товарищей. «Все мы можем здесь помереть, я в том числе, но поджигайте». Мои рабы срывают самодельную чеку и швыряют канистру в окна здания. Слышится звон битого стекла и грохот упавших контейнеров. Затем крики. «Да, китайцы орали. Они сразу же заметили, что мы что-то закинули в здание». Но они даже и не подозревают, что сейчас будет. У одного из рабов была включена рация, и через нее я прекрасно слышал, как внутри бара что-то зашипело. Прошло несколько секунд, имперцы продолжали орать и ждать взрыва или подобного, но ничего не происходило. Вообще. Только странное шипение, исходящее из канистр и чемодаров. А затем из окон повалил дым. Две измельченные таблетки анальгина, смешанные с измельченной таблеткой гидроперита, при нагревании создадут такое количество дыма, что ни одна горящая древесина и близко не сравнится. И что, если такой смеси будет целый чемодан, а чемоданов несколько? «Барьер в комнату начальника!» — крикнул я. Макс с барьерами, которого я заставил принять мага-опиаты для усиления, стоял перед единственным уцелевшим окном — кабинетом владельца, где сейчас и лежали Вася Смитей. Он скрещивает руки, что-то бормочет и накрывает всю комнату непроницаемым для дыма барьером. «На позицию! Маг Ветера, задувай дом обратно!» Люди сместились. Телеконетики, маги огня и льда встали перед входом, а два мага-ветера по обе стороны здания — Из окон валил плотный черный дым Даже сейчас я чувствовал невыносимый запах мочи в соединению. Я и представить не могу, что сейчас испытывают люди внутри Хотя, почему? Могу Они не могут вздохнуть Первые азиаты выбежали через несколько секунд Видимо, стояли у выхода, когда все это началось Их было двое И оба сдохли мгновенно Огненная пуля в глазницу и ледяной диск в живот Оба рухнули прямо у входа Молча, без криков и стонов Секунду назад живые враги, ныне же трупы, которых тащат телекинезом подальше, чтобы просто не мешались. И все потому, что вы, суки, бросили мне вызов. Затем выбежал еще один, срезали голову. Затем вторая, уже женщина. Мы за гендерное равенство, поэтому сдохла она так же быстро. Они повалили, как тараканы. Кашляли, переплетали ногами, кричали. Выбегали группами, поодиночке. И один раз даже выбежала пара мужчины и женщины, держащихся за руки. Девушка и так была при смерти, задыхалась и едва переставляла ноги, но огненная стрела завершила ее страдания. Ее возлюбленный, увидев труп дорогого человека, закричал во все горло. Через секунду его крик прекратился, как и жизнь. Все, кто покидал бар, умирали, без исключения. Мы уничтожали их, как загнанных животных, не оставляя ни шанса на спасение. Их судьба была решена мной в тот момент, когда мне дали время на подготовку, когда бросили вызов, когда пытали самый ценный и памятный инструмент. И вот, смотря на гору трупов, я не чувствовал ничего. Смотрел пустыми глазами на людей, словно на расходный материал. Будто так и надо. Просто часть процесса для достижения цели. Убивая, я ничего не чувствую, хотя уверен, что убить дорогих людей вряд ли бы смог. Эмпатия у меня есть но я даже приехал сюда, потому что был зол из-за увечья Васимити. Но это ведь странно, ненормально. Может, я меняюсь?» Мои волосы развивал проходящий через окно холодный ветер. Я не слышал ничего, кроме завывания, и не видел ничего, кроме бара, тел погибших и готовых на все рабов. Все мое внимание приковывало лишь одно — цель, которую я должен достичь. «Что ж, тогда плевать. Так то и быть. Любая цель должна быть достигнута». До сих пор, пока я побеждаю, ничего не имеет значения. «Босс больше не выходит», — сказали по рации. «Вижу», — ответил я, спускаясь на улицу. «Ждем десять секунд. Не выходит. Дальше по плану». Я уже думал, что никто не выйдет, что мы перебили всех, но меня ждал сюрприз. Выбежал последний азиат. Ну, как выбежал? Вывалился. Он запнулся о порог, упал лицом в грязь и беспомощно пополз вперед. Цеплялся за камень, срывал когти, но продолжал ползти в надежде, что выживет. Он едва находился в сознании. К этому моменту я уже стоял на улице. Смотрел на трупы, на триумф и заранее наслаждался очередной победой. Я не просто идеально исполнил изначальный план по выкуриванию имперцев, но и просто отомстил мразям, позарившимся на мою собственность. «Да, я намеренно расставил фигуры так, чтобы ими пожертвовать». Но все же терять то, чем владеешь, особенно столь ценным и памятное, меня неимоверно раздражает. «Это он, босс, главарь банды имперцев, я его узнал», — сказал один из рабов. Это же услышал и азиат. Он остановился, сжал кулак и дерганными движениями поднял на меня голову. «Надо же, какие люди!» Я заулыбался, чего из-за маски, естественно, никто не видел. «Иронично, не так ли?» «Пришел мстить, а теперь ты лежишь перед ногами и думаешь, как бы выжить». «О, ну не переживай, котлетка корейская, ты еще поживешь!» Я кивнул рабам. «Ты пытал четверых моих людей. Я уничтожил всех твоих. Вырезал, как насекомых. И все почему? Потому что ты сделал неправильный выбор. А теперь свинья. Очередь дошла и до тебя». Я дал отмашку, и главаря оттащили в машину. «Парни, ускоряемся!» Дальше уже пошло намного проще. Несколько парней запрыгнули в то окно, где лежали пленники, и вытащили их наружу. «Босс, там имперцы просыпаются. Что делать?» «Добивать». Я усаживался за руль автомобиля. У нас и так много проблем а их жизни. Они мне безразличны. Они сами выбрали этот путь. Знали, что умрут. Я закрыл дверь. У нас было четыре машины, одна из которых микроавтобус. Спасенных людей мы усадили на задние сидения обычных седанов. А вот вместительный минивэн пригодился уже под другое. Туда мы нагрузили трупы. Ехали долгое. Окольными путями, сменяя машины и завершая поездку только под ночь, чтобы отследить было еще сложнее. Главаря приходилось бить по дурной башке и накачивать снотворным, чтобы он снова укладывался в баньки. А вот Васю, Митю и еще двоих пришлось ждать до самой ночи. Они проснулись в символичное время. Именно тогда, когда мы приехали в одно из очередных заброшенных зданий. Их пробуждение будто очертило конец этой истории. Поставлю точку в сюжете с баром и похищением. Так оно и было. Пройдена очередная важная точка в деле с бандами и Громовыми. Мы захватили имперца, знающего много. Но за это пришлось заплатить. У Васи был огромный шрам через всю правую часть лица. Вы только представьте, как он дергался от боли, когда ему вырезали глаз. Представьте, какую агонию он испытывал во время пыток. На месте его правой глазницы была кровавая пустота. Теперь Вася инвалид. Мой первый раб. У Митти ожидаемо было переломано вообще все, что можно переломать и не убить. Оно и не удивительно. Он боли-то почти не чувствует. Сломаны пальцы, врываны ногти, а лицо не более чем месиво. Митричу досталось больше всех. До сих пор не понимаю, как он жив. Он буквально избитое полуживое мясо. «Вы только посмотрите, что они сделали с моими мальчиками». Я действительно не мог смотреть на них так же безразлично, как смотрел на умирающих имперцев. «Его ведь нет, да?» — прохрипел Вася, который едва восстановился хотя бы до состояния овоща. «Он ведь не закрыт фингалом, да? Его вообще больше нет! Мой глаз! Они ведь вырезали мой глаз, да?» «Вырезали?» «Твою мать!» — хмыкнул Вася, запрокидывая голову назад. «Меня мама убьёт!» «Мы восстанов...» «Не надо!» — помотал он головой. «Не стоило доверять всем подряд. Даже тренера могут быть крысами. Это моя вина. будет Уроком. Буду смотреть в зеркало и понимать, что жизнь — сложное дерьмо, а я — слабое чмо. Понимать и становиться лучше. Я не хочу забыть этот день. Чёрт. Да? Чёрт. Твою мать. Ну почему он стал таким нормальным, когда я накосячил? Ну, не дави ты, Вася, я ведь реально себя виноватым чувствую. Митя же просто лежал на спине. Каким бы поехавшим наркоманом он не был, боль он всё же чувствовал. И потому он даже не шевелился, даже не пил и старался меньше дышать. Сейчас он на грани. «Скорая приехала!» — известили меня парни. «Босс, но как нам... как нам перевести Митрича? Он же, когда дышит, от боли стонет. Как нам его...» «Усни!» Пространство вокруг мити зарябило, и он мирно прикрыл глаза. «Теперь несите. Докторам сверху замолчание докиньте!» Сказал я, срывая раскаленный воротник. «Есть!» Четыре человека утащили Митю к подъехавшей скорой а Вася, попрощавшись, пошел следом. Стояла темнота. Из света фонарик на телефоне. Ни черта не видно. Невыносимо воняло кровью, а в подвале пищали крысы. А еще там, за дверью, мучал очнувшийся азиат. Я зашел в помещение, которое охраняли двое моих парней, и взглянул на пленника. Видок у него был вполне живой, разве что бледный и с небольшой гематомой от ударов. Он был привязан к металлическому столу. «Итак, дружище», — начал я, — «твои пальцы привязаны к чеке самодельной бомбы на основе бензина. Сам ты, к слову, тоже облит бензином». Он пытался подергать руками-ногами, но ничего не вышло. «Попробуешь сложить пальцы в печать — сдохнешь. Увижу, что колдуешь — сдохнешь. Попытаешься вырваться — сдохнешь, если успеешь. Ты, тупорылый идиот, сдыхаешь во всех случаях, кроме одного. Невыносимые пытки». «Хочешь выжить? Страдай. Это понятно?» Я наклонился и посмотрел в его зеленые глаза. «Ага, забавно. Вот как уверенность и злость превращаются в отчаяние. Уже по глазам вижу, что ты хочешь меня умолять. Как действительно не хочешь умирать, и в то же время понимаешь, что сейчас тебя будут пытать?» Я пошел за инструментами с наслаждением, слушая, как он пытается вырваться. «Как там у вас в империи? За кровь платят кровью?» «Ха, усмехаюсь». Крови моих людей лично ты пролил немало. А я банк такой, с процентами. Я едва не лишился первых, самых полезных и ценных рабов. И все из-за чего? Потому что я изначально не понравился какому-то жиробасу в клубе? Почему я вообще должен думать, перед кем мне присмыкаться, а перед кем нет? Да что за бред? Что с этим миром не так? Что с этими людьми не так? Вечно вы, сука, все усложняете, — процедил я. — Потому вас, имбецилов, и нужно порабощать. Деструктивные обезьяны, не способные решать все мирно Подхожу к мужчине Вы безмозглая стадо А стаду нужен пастух Азиат замычал, а я достал первый инструмент Давай начинайте, дружище М -м -м -м -м. Крепкий, очень Самый крепкий из всех, кого мне посчастливилось подчинять гуманными методами Я порой даже переживал, а не умрет ли чинчонок прямо на руках Не умер Выезжал. Но любое веселье подходит к концу И любая дружба кончается либо постелью, либо безоговорочным рабством «Подчиняйся!» Из груди азиата вырвалась призрачная цепь и соединилась с парящей короной К этому моменту уже светало 4 часа утра Пару раз мне звонили сестра с мамой, спрашивали, где я и почему умер, не предупредив Пришлось сказать, что я затусил ульи Поверили «Хорошо, что вопли азиата они не слышали». «Ух», — выдохнул я, когда все, наконец, закончилось. Я дал Кноперу отдышаться, прийти в себя и элементарно попить водички. Больше он не дрыгался и не возмущался. «Ты мне подчиняешься?» «Да». «Ты сделаешь все, что я скажу?» «Да, господин?» «Хорошо, хорошо», — закивал я. «Итак, пи***юк, рассказывай». Я сел перед ним. «Зачем вы, суки, портили мне жизнь?» Империя была древнейшей страной еще даже до раскрытия магии всему миру. Именно там проводятся почти все археологические раскопки, и там же находятся древнейшие артефакты. И несложно догадаться, что для западной коалиции, живущей только за счет артефактов, империя – самая ценная страна. Если американцы разберутся, как работает древний, только что найденный артефакт, скакнут в развитии технологий и получат очередное преимущество перед другими странами. Связь империи и коалиции очень важна. И вот имбецилы из империи просирают сразу два древних неразгаданных артефакта. Просирают в Европе, в трансферной зоне, где живу я. И где обитает род семюр ан специализирующийся на порталах и перевозках. Причина, почему Теодор тогда встречался с Аделейс и ее отцом, именно постройка порталов для более удобного трансфера из Москвы в Лондон, а из Лондона в Нью-Йорк. Но все, что должны были перевести, все просрали. Олигофрены на имперцах потеряли корону, свойств которой никто и близко не знает. И потеряли нечто под названием геовортекс. Два неразгаданных, ценных артефакта, ради которых сразу половина великих родов Европы, строила огромный, сука, портал. Геовортекс? Что это? Спросил я. Национальное сокровище империи. Артефакт, способный создавать твердую материю из ничего так как, твою мать?» — не верил я. «На самом деле из энергии. Как Аквавортекс — национальное сокровище Африки. Только там он работает сам по себе и генерирует воду, а геовортекс никто использовать не может. Умирают». «Так-так-так, секунду. Я пытался сообразить весь масштаб надвигающегося пиздеца. То есть, погоди. Есть штука в форме сраного кубика Рубика, способная создавать твердую материю буквально из воздуха». «Это что получается? Можно воздвигать собственные острова в ничейных водах? Можно возводить стены вокруг городов, мгновенно строить дома, да даже энергокристаллы создавать?» «Именно. И между Империей и Коалицией был заключен договор. Коалиция пытается исследовать Вортекс. Империя получает эти знания, и Вортекс обратно. Обе страны в плюсе». «И вот, инструмент стратегической важности пропадает в Европе», — приуныл я. «Как вообще так?» «Корона, которую пихнули просто как ненужный подарок, сама исчезла». «Вортекс выкрали. Банды для того и нужны были, чтобы все разнюхать и прочесать опасность. И пропало это все в тот момент, когда мы должны были встречать артефакты. Мы и Громовы». Он поднял на меня голову. «И когда приедет коалиция, наконец? Потому мы так рьяно и ищем, господин. У нас огромные проблемы». ох у меня-то какие проблемы, ты не представляешь». «Здесь три варианта. Либо руку приложили Громовы, закрытили Вортекс ради своей выгоды». Либо неизвестная мне сила, имперцы, тот новый главарь третьей банды или вообще левые раки с горы, целей которых я не знаю. Либо же романовы, которые натравили меня на невиновных и отправили подчищать следы. Твою мать, и во всех случаях я играю кому-то на руку. Ну что за дерьмо? Более того, хоть корона и не самый ценный артефакт из посылки, но все же она часть посылки. И очевидно, если узнаю что ее ношу я, то возникнут... Так, погодите, а? «Погодите!» «А не потому ли на меня пялилась Аделейс, наследница рода, который должен был перевозить эти артефакты? Не потому ли, что видела корону на моей голове через свою повязочку на глазу? Твою мать!» «Аймля!» Я схватился за голову. «Возможно, все уже давно знают, что я во всем виноват. Возможно, даже Романовы, Громовы и каждая сутулая собака в районе. Ну а если же нет, мы плавно выходим к важности турнира». «Очевидно, с Адалейс мне не дадут встретиться. Кто я такой? Бычиха пропитая. Я даже не аристократ. А вот на турнире, если я выйду на межстоличный этап, я часто буду с ней пересекаться. На конференциях, съемках, да просто на тренировках. Там же Август Романов. Там же Антон Громов. Очевидно, пропавшая корона на мне. Как? Без понятия. А я и не узнаю, пока не найду отправителей или получателей. Если коалиция об этом прознает, у меня возникнут проблемы. «И чтобы все решить, иметь железное алиби и доказательство, что это не Яспер артефакт национального твою мать значения, мне нужно найти того, кто это сделал, и почти все подозреваемые на турнире. Там все, кто может порушить мне жизнь. Турнир — место, где может все решиться. И именно сейчас, когда я в полной мере это осознал, когда, наконец, могу отвлечь от себя взгляды имперцев и банд, я могу полностью на него переключиться». Могу посвятить все время лишь одному, теперь уже самому важному событию. Теперь я полностью сосредоточен на турнире. Ладно, на этом закончили. Помни, что тебя никто не порабощал и никому-то информацию не выдавал. Ты вообще меня не знаешь. Понял? Узнаешь что-то интересное, сразу сообщай. Еще составь список своих сильнейших и лучших подчиненных. Вспомни или найди выходы на учителей артефакторов. Также нужен выход на черный рынок. «Если через тебя проходит информация, она проходит и через меня. Ясно?» «Так точно!» «Свободен!» Больше он, к сожалению, ничего не знает. Имперцы разделены на группы, и конкретно его ни к чему не причастны. Заказ на перевозку отдали другим и драконам. Следующая цель послешкольного этапа турнира – захват тех самых драконов. Они многое могут знать. Они должны быть порабощены. Но это потом. Сейчас турнир. Теперь точно! «Господин, что с телами?» — спросил меня Макльда. «Заморозьте, завтра приступим к вскрытию. Все должно идти впрок в хозяйство, и плевать, что это люди». На этом я покинул заброшенный дом и сел на очередной сворованный мотоцикл. У кого я их ворую без понятия? Надеюсь, он не злится. На улице стояло два раба, оба под магопятами, и оба охраняли здание. «Да, я заставил их принять наркотики, чтобы усилить способности». «Будем надеяться, что привыкание после первого раза не случится. Хотя, если и случится, все равно они не будут их принимать, ибо приказ». «Митя уже не принимает, несмотря на мучения, верно?» «Что случится, звоните. Насчет тренировок завтра переговорим», — сказал я, и, надев шлем поверх искажающей маски, наконец уехал. Правда, недалеко. Через километр я бросил мотоцикл и поплелся пешком, чтобы не привлекать внимания. Метро уже работало, и до дома добраться труда не составило Мои прелестные дамы сразу же кинулись с расспросами, но что я просто повторил версию с ночевкой Ули. Выяснилось сестры, что на самом деле я спился и снаркоманился, и в очередной раз осознал, как же приятно возвращаться туда, где тебя ждут. Хоть меня и встретила суета, расспросы и гора переживаний, но, черт, как же приятно. Это именно то, ради чего и стоит сохранять эту дерьмовую страну. «В школу пойдешь?» — спросила уже почти готовая Вика. «Ты вообще никакой. Вы всю ночь не спали, что ли?» «Ну, типа того». «Ага. Или ты не сли был». «Ну, опять...» — обреченно вздохнул я. «Ну да, ну да. Особые тренировки кое с кем проводил. Вам ведь выступать еще? выносливость нос скачали, да?» «Сис, у тебя шиза». «А ты себя в штанах удержать не можешь». «Ну как так, Костя? <къем> они же все мерзкие. Как ты можешь иметь дело с Эллирс? Как ты можешь иметь кого-то из Эллирс, брат? Ты мерзкий! Фу-фу-фу!» Я лишь снова вздохнул и покачал головой. У нее шиза. И подозреваю не без помощи Бингуса, которого, надеюсь, никто не обсуждает, потому что его запрещено обсуждать. «Тебя ждать?» — спросила Вика. «Да, пошли вместе. Секунду», — сказал я и достал телефон. «Кстати, насчет шизы. У Вики она хотя бы оправдана, ибо стоило мне достать телефон, как в тот же момент пришло СМС. София». «Женя прислал первое фото. посмотри, какой ты страшный!» С текстом шло самое первое фото, сделанное в студии. «Да, мне опять написала София. Сама. Причем опять без повода. Ей что надо? Ей скучно? Зачем она это делает?» «Костя, не то что на самых последних, да? Они замечательно вышли. Мы с тобой там постарались. Надеюсь, повторим?» Ответа не последовало. «А, забавная!» — хмыкнул я. «Костя, ну и пока ты не можешь без общения со мной и держишь телефон, скажу сразу...» «Я буду ждать на большой перемене возле спортзала, где мы недавно пересеклись». «София». «Ага, еще что. Пошел в жопу. Катей своей по покомандуй». «О, нет, она злая. Она поставила точку в конце сообщения». «София». «И зачем? Вот делать мне ничего». «Костя, я тебя не спрашиваю. Еще раз повторяю. На большой перемене возле спортзала. Будь хорошей девочкой. Ты же не хочешь, чтобы я снова на тебя разозрился?» И снова ответа нет. «Да что с ней?» Раньше бы она на говно изошлась от такого отношения. А сейчас каждая демонстрация моей силы, и она смирненько притихает. Странно. Не понимаю. Надо будет выяснить. Что-то она явно скрывает, и я очень хочу узнать, что. Ладно, к черту, потом. Вздыхаю и иду в ванную, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Главное, что сейчас я могу перевести дух. Я резко выключил воду. А почему так тихо? Почему Вика не топает, мать не гремит? «Почему мир будто остановился, готовясь к чему-то ужасному, готовясь к чему-то приходу?» «Костя!» — заорала Вика. «А-а-а!» заорал я в ответ. «К тебе тут... пришли!» «Что? Ко мне пришли? И кто?» «Я на секунду впал в ступор, соображая, что же делать!» «Да твою мать! Ну что за дерьмо!» «Так быстро? Меня вычислили так быстро?» сука Я быстро натянул воротник. Принял таблетки обезболивающего и, сжав кулаки, хоть как-то взяв себя в руки, вышел в коридор. Там стояла Вика с растерянным видом. Она явно ничего не понимала. В остальном же обычная Вика. Ни напуганная, ни раненая, ничего. А вот в подъезде перед дверью меня ждал еще один грёбаный сюрприз. Это был мужчина лет сорока с голубыми глазами и каштановыми, завязанными в хвост, волосами. Он был весьма высокий, примерно с меня ростом и одет в чёрный костюм и чёрные же перчатки. В руках держал трость. «Константин Рос?» — спросил он. «Да. Есть разговор». Он махнул тростью и приказал выйти в подъезд. «По поводу? Чёрт! Он опасен!» По спине сразу же побежали мурашки. У мужика абсолютно безразличный, с злости взгляд. Взгляд, которым он без проблем встречал мой. Кем бы мужик ни был, но мой опыт, передаваемый через глаза, не мог его задавить. Он явно повидал и переделал дерьма больше, чем я, международный террорист. «Ты с друзьями накуролесил ночью? Мне прибирать? Хочу, чтобы помог». Он перевел взгляд на Вику. «Да, сука, кто это? Человек империи? Коалиции? Меня уже нашли? Или подослали Громовы? Да какого хера?» «Здесь семья, мать и сестра. Я начал анализировать. Если будет сражение, то нельзя устраивать его здесь. Ему явно нужен именно я, и если получится, подхожу к двери». «Нужно увести его дальше». «Мужик с тростью, способный на равных смотреть мне в глаза?» «Неужели он столь же силен, как Теодор, обладающий всеми элементами?» «Или Маматара, самостоятельно прирастивший себе руку?» «Черт, и как назло воротник даже приказа с третьей отдачи не выдержит!» «Костя...» — прошептала сестра, краешками пальцев беря меня за рукав. «Все нормально», — улыбнулся я, теребя ее по голове. «Мысли правда вчера накуролесили. Видимо, что-то кому-то сломали». Я перевел взгляд на незнакомца. «Не дай бог, сука, ты хоть что-то здесь сделаешь!» Я даже не скрывал своих мыслей. И мужчина это понял. Понял и лишь ухмыльнулся. Ему плевать, с какими угрозами я на него смотрю. «Он уверен, что я ничего не смогу сделать!» «Ненадолго», — сказал он и отошел от двери. Я вышел в подъезд, закрыл за собой дверь и услышал приглушенное «Мам!» «Эх, Вика, порой она как ребенок, крапуз!» И разве я могу допустить, чтобы с таким беззащитным головастиком что-то случилось? Не для того я умирал, выгребал все это дерьмо, чтобы какой-то хер с горы отнял единственный шанс на семью. Что? Я перешел к делу. Мужчина взмахнул рукой, и я увидел, как вокруг нас замерцал барьер. Звуконепроницаемый барьер. Я такое уже видел в школе. «Где тела?» — гаркнул мужчина. «Э, чего? Что? Тела?» Я, конечно, понимал, что он по поводу разборок с имперцами. Но я ожидал человека, коалиции, бандита или еще кого. Ожидал вопроса про артефакт или очередную угрозу ответить за содеянное, а не вопрос про тела. А? Тела? Какие? Ты дебил. Вы все, молодежь, такие тупые. Тела, трупы. Я знаю, что ты их забрал. Где? Погодите, что происходит? Зачем вам... Аргус Рейвель, процедил он, сжимая трость двумя руками. Владелец похоронного бюро. Неприятно познакомиться. «Аргус Рэйвель впервые...» «Ох, ох, твою мать! Рэйвель! Один из семью, что буквально контролирует весь мир! Как вы узнали?» «Тебе во всякую жопу надо засунуть свой длинный нос!» Задрал он бровь. «Все трупы проходят через наше бюро. И о пропаже сразу множество я узнаю. Всегда. узнала сейчас. И опять все все знают. А я нихера. Нужно срочно наращивать сеть информаторов. Срочно, твою мать!» Ребята, ну это ведь уже не смешно. Я ведь старенький, со мной так нельзя. Слушай, мне плевать на ваши разборки, все эти жертвы. Хоть Сегунова и Пошек прикончи. Хоть всех американцев вырежем, мне плевать на причины. Все, что меня интересует, — тела, которые ты оставишь после себя. С тобой, приехавшим, разберутся другие. Но если ты, пи***к маленький, начнешь забирать трупы, с тобой буду разбираться я. Радужка его глаз начала краснеть. И потому... «Будь добр, скажи, где ты их спрятал?» «Только ли тела ему нужны?» «Впрочем, есть и у меня выбор?» «Это все?» — спросил я. «Да, больше ты мне нахер не нужен». Я сложил руки на груди, потопал ногой и вздохнул. «Ладно, к черту, эксперименты с трупами отменяются. Вот адрес». Я продиктовал адрес дома, где тела заборозили. Аргус Рейвель достал телефон, что-то там набрал и спрятал обратно. «Не найдем их там, найдем тебя, понял?» «Угрожаете?» — хмыкнул я. «Нет. Прямо говорю, что тебе пи***ть, если наврал. Вечно вы, идиоты, мелкие законы не учите. Прямо же в Конституции сказано, что нельзя присваивать себе тела. Но нет, твою мать, надо вам из себя гениев и экспериментаторов построить. Потом сретесь в тюрьме». Он махнул рукой и снял барьер. «Все, вопросы закончились». «Так, а почему он лично-то пришел?» «Благо задавать его не пришлось». «Ах, и да!» Вдруг вспомнил он. «Тебе привет от общего знакомого». Я повернулся и взял едва не сунутый в лицо конверт. «И что это?» «Я был рядом, когда узнал, что тебе хотят отправить посылку». «В тот же момент узнал, что именно к тебе у бюро появились вопросы». «Эстер связал одно с другим и попросил доставить». «И потому с тобой пиздюком разговариваю я». «А, ну вот, понятно». «Слепой, а по совместительству сильнейший человек приложил к этому руку». Я-то думал, что такой важной шишки нужно от такой дымящейся шишки, как я. Оказалось, это действительно от старого знакомого. На этом, пожалуй, пора и прощаться. Вот теперь точно закончили. Помни, если наврал, то я снова приду. Вредный и противный Аргус как-то подозрительно притих. В это время я пялился на конверт и не понимал, что он там увидел. Я поднял голову, вопросительно мыкнул и повернулся в сторону взгляда мужчины. «Костя, всё хорошо?» — спросила стоящая в коридоре мама. «Да, мамуль». Я улыбнулся, а затем повернулся на Аргуса. «Э? А чё он притих? И почему он так смотрит как-то... не так, не злобно, не удивлённо, а как-то... не понимаю, увлечённо?» э? «Всё в порядке?» — спросил я у мужчины. «Да». «Что с тобой, алё?» «Хотя, чёрт возьми, пока он перезагружается, это отличный шанс поиметь выгоду. Он же главарь Некромантов». «А значит, через него можно найти выход на повелителя нежити?» «А что будет, если я начну их подчинять?» «А можно ваш номер? Ну, чтобы, если что, сразу решить проблему. Мало ли, снова на Куролесю?» «Ха!» Он как-то быстро пришел в себя и перевел на меня теперь уже снова привычный недовольный взгляд. «А хер тебе на ухо не положить?» Мя. Я скривил морду. «Все равно на турнире еще увидимся!» «Неожиданно», — добавил он и снова перевел взгляд на Лизу. И если доживёшь до межстоличного этапа, конечно, там и поговорим». И снова всё подвязывается на турнир. Теперь уже гипотетическая возможность повелевать мёртвыми. «На этом всё. Надеюсь, ты избавишь меня от необходимости тебя видеть, Константин». Он ударил тростью по полу, свернулся в алую точку и просто исчез. «Кроме того, что он буквально король мёртвых, так ещё и телепортироваться умеет». «Что эти рейвели за люди?» Насколько даже обычный владелец обычного похоронного бюро может быть могущественным, если ему все некроманты мира подчиняются, а страны вынуждены мириться с монополией на похоронные услуги? Против таких я воевать пока не хочу. Их бы в союзники. Я вздохнул, зашел домой и посмотрел на уставившихся девушек. «Ну что?» — ответил я на их немой вопрос. «Ли, свинья узкоглазая, вчера нажрался и пошел буянить. Я был рядом, вот мне и пролетело...» «Не верите?» «Всё хорошо, правда», — вздохнул я. «Только придётся заплатить. Вот, счёт даже выставили». Помахал конвертом. «Вечно ты в проблемы встреваешь», — покачала головой мама. «А раньше такой хорошенький был». Сестра цыкнула, пнула меня по ноге, лёг в взяла бингуса на руки и пошла одеваться дальше. Фух, пронесло. Люблю семью. Кажется, с каждым днём всё больше и уже по-настоящему. «Я не виноват», — улыбнулся я и приобнял Лизу. «Ты, кстати, не знаешь, чего этот мужик на тебя так вылупился? Ты его знаешь?» «Нет, откуда?» Я посмотрел на лицо удивленной мамы. С момента, как она начала отдыхать, она стала куда красивее. Свежая, энергичная, как солнышко, не знаю. «Значит, мои страдания не проходят зря. Лишь наблюдая разницу, я понимаю, что мой путь верен, и моя мать — прямое тому подтверждение. Сегодня она была необычайно притягательна из-за меня. Результат моих страданий есть». И сейчас он стоит прямо передо мной. «Странно, чего тогда этот дед на тебя пялился?» — задумался я. Хм, «Всем бы такими дедами быть», — хмыкнула мать. «Э, ты что, его симпатичным считаешь?» вгоди мне нравится, куда это идет и какой сюжет намечается». «Ну да, я ведь тоже девушка, между прочим. В самом расцвете сил, если ты сына не забыл». А тот мужчина, ну, статный, уверенный, видно, что сильный. Одного со мной возраста, скорее всего. Красивый, чего ж там?» «Девочкам такое нравится, тебе ли не знать». Она подмигнула. Я посмотрел на недоумевающего Джорджи, мы оба почесали затылок и решили не напрягать наши обезьяне мозги. Чёрт с ним! Куда интересней подарок общего знакомого. Я вскрыл конверт и нашёл там футляр и записку. В записке рисунок писюна и слова. «Как и обещал, должно работать». «Если нет, я не виноват, лол». «А в футляре очки?» «Ну да, круглые чёрные очки, как для слепых». «Это точно от Эстера? Может, это какая бомба?» Он обещал решить проблему со слепотой к магии, но очки? Я снова недоверчиво посмотрел на записку, посмотрел на очки и решил все же надеть. И... Ох... и тогда мир изменился полностью, ведь впервые за всю жизнь я увидел магию.